Две ночи и день, проведённые в этом состоянии, совершенно истощили его. Оно возвращалось к нему припадками, но с каждым разом всё слабее и с большими промежутками. Оно заменилось спокойствием отчаянья, и в середине недели он впал в оцепенение под гнётом медленной изнурительной лихорадки. Кавалетту и Панкс были заняты, так что кленному грозили посещение только со стороны мистера и миссис Плорниш.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 Юный Джон, ежедневно заходивший к Ленному после дежурства, узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, всегда заставал его углублённым в бумаге и слышал один и тот же ответ, произнесённый весёлым тоном. Они никогда не возвращались к предмету своего единственного продолжительного разговора. Как бы то ни было, Кленном никогда не забывал о нём, в каком бы настроении ни находился. Шестой день недели, назначенный Риго, был душный, сырой и туманный.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 Он пытался выпить стакан, но запах чая показался ему невыносимым, и он снова уселся перед открытым окном, положив букет на маленький столик. Оправившись от утомления, вызванного усилием, которое сделал над собой, когда встал отворить дверь, он впал в прежнее состояние. На Опять ему послышались в воздухе обрывки арий. Потом дверь тихонько затворилась, чья-то тихая фигурка появилась в комнате,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 опустилась на колени к его ногам, подняла своё лицо навстречу его поцелую. И Её слёзы падали на него, как дождь на цветы. И он видел перед собой её, крошку Дорит, живую и называвшую его по имени. «О, мой лучший друг, дорогой мистер Кленнам, не плачьте, я не могу видеть ваших слёз. Если только вы не плачете от радости, что видите меня. Надеюсь, что это так. Ваше бедное дитя опять с вами. Такая верная, нежная, не испорченная счастьем. В каждом звуке её голоса, в блеске её глаз, в прикосновении её рук всё та же верность и ангельская доброта. «Я не знала, что вы больны». Когда он обнял её, сказала она, и, нежно охватив рукой за шею, прижала его голову к своей груди, положила другую руку к нему на голову, прижалась к ней щекой и принялась ласкать утешать его так же нежно и так же невинно, как ласкала в этой самой комнате своего отца, когда сама была ещё ребёнком, нуждавшимся в ласках и попечении. Когда способность говорить вернулась к нему, он сказал, Ужели это вы и в этом платье?» «Я думала, что вам приятнее будет видеть меня в этом платье, чем в каком-нибудь другом. Я сберегла его на память о прошлом»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 Но в остальном она не изменилась. Те же застенчивые серьёзные манеры, которых он никогда не мог видеть без волнения. Если они приобрели теперь новое значение, потрясшее его до глубины души, то потому что изменился его взгляд на неё, а не она сама. Она сняла свою старую шляпку, повесила её на старом месте и без шума принялась с помощью Мэгги чистить и приводить в порядок комнату, обрызгивая её душистой водой.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 И вот он снова спокойно сидел в кресле, а крошка Дорит работала подле него. И ему казалось, что мир, принесённый ею, разливается по всей тюрьме. Видеть эту скромную головку, наклонившуюся над шитьём, эти проворные пальчики, занятые работой, от которой её сострадательные глаза часто отрывались, чтобы взглянуть на него. И всякий раз в них дрожали слёзы. Наслаждаться этим счастьем и утешением и осознавать, что вся самоотверженность этой великой души, всё неистащимое сокровище её доброты, устремлены на него, на облегчение его горя. Всего этого было недостаточно, чтобы поднять его физические силы, уничтожить дрожь его голоса или рук. Но всё это внушало ему душевную бодрость, которая росла вместе с его любовью. А как он любил её теперь!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 Прошу и умоляю вас от всего сердца, тоскующего сердца, мой друг. Мой милый, возьмите всё, что у меня есть. Не откажите мне в этой радости». Звезда всё время играла на её лице, но теперь крошка Дорит прижалась к его руке. В комнате уже стемнело, когда он поднял её и с нежностью сказал. «Нет, милая крошка Дорит, нет, дитя моё. Я и слушать не должен о такой жертве».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 «Я и так достаточно опозорен», — милая крошка Дорит. «Я не хочу упасть ещё ниже и увлечь за собой вас, милую, добрую, великодушную. Бог благословит вас. Бог вознаградит вас. Всё это прошло». Он обнял её, как будто она была его дочерью. «И тогда я был гораздо старше, грубее, хуже вас. Но мы оба должны забыть, чем я был тогда. И вы должны видеть меня,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 «И тогда достанут цыплята и дадут ему, и все будут счастливы». Этот перерыв был весьма своевременным, так как звонок уже перестал звонить, снова закутав её в плащ и взяв под руку, хотя перед её посещением он едва мог ходить от слабости. Артур проводил её по лестнице. Она вышла после всех посетителей, и ворота захлопнулись за ней с тяжёлым и безнадёжным звуком. Он прозвучал в сердце Артура похоронным звоном,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 «Не знаю, Джон, чтобы поговорить о вас». Она сказала мне, «Джон, вы всегда были честным человеком, и если вы обещаете мне заботиться о нём и смотреть, чтобы он ни в чём не нуждался, я буду спокойна, я обещал. И теперь я ваш навеки». Кленном тронутой протянул руку честному юноше. «Прежде чем я возьму её, — сказал Джон, не отходя от двери, —